Диана рассеянно слушала рассказ Джованни. Все ее внимание было приковано к ужинавшему за соседним столом человеку в темных очках. Даже в тусклом свете слабых ламп она легко узнавала европейца. Джованни не заметил странного человека с зачесанными назад желтыми волосами. Он отодвинул тарелки и вытащил из сумки ноутбук. «Я проложил наш маршрут. Хотите взглянуть?» Диана обошла стол. На экране мерцала карта Монгольской Народной Республики. Все названия были написаны по-русски. Джованни подвел стрелку курсора к черному кружку в центре территории. Потом провел линию наверх, к голубой точке у границы с Россией. Это было изображение озера. Вот куда нам нужно. Это Цаган-Нур. Белое озеро. Их путь пролегал практически через всю территорию Монголии. «Так далеко?» – спросила Диана. «Тысячи километров на северо-запад. Сначала мы полетим самолетом в Мурен, сюда. Там пересядем на другой рейс, до деревни Цаган-Нур. Потом придется купить оленей, чтобы добраться до озера». «Оленей? Дорог там нет, так что на машине не проедешь. Но почему олени, а не лошади?» «Нам нужно будет пройти перевал на высоте трех тысяч метров. В тундре не выживет ни одна лошадь. Там растут только мох или шайники». Диана начала осознавать масштаб предстоящего путешествия. Чтобы успокоиться, она принялась искать глазами что-нибудь знакомое, привычное. И ее взгляд остановился на красном китайском термосе. Диана налила себе чаю – долго смотрела, как плавают в красноватой жидкости длинные коричневые листочки, потом спросила, как быстро мы доберемся до деревни. За день, если попадем на оба запланированных рейса. А сколько займет путь до озера? Думаю, не больше суток. А от озера до Такамака? Несколько часов. Лаборатория находится за первой вершиной отрогов Хоридол-Саредага. Диана подумала о 20 октября, дате назначенной битвы, и произвела в уме подсчет. Если они отправятся в путь 17 октября, она может успеть, у нее даже останется день в запасе. Диана глотнула чаю и спросила, «Вы там когда-нибудь бывали?» Никто никогда там не бывал. До начала 90-х эта зона оставалась запретной, так что что вам известно о Такамаке? Джовани покачал головой. Немного. Кажется, на этом объекте занимались термоядерным синтезом. Это не моя епархия. Вы знали, что на ТК-17 была лаборатория парапсихологии? Нет, впервые слышу. — Вас и эта область интересует? — Мне важно все, что касается этого объекта. Живанина на несколько секунд задумался, потом пробормотал в полголоса. — Забавно, что вы мне об этом говорите. — Почему? — Потому что я уже имел дело с подобными лабораториями, когда писал докторскую. — Я думала, вы изучали преследование сибирских этносов, — удивилась Диана. «Именно так!» «В каком смысле?» Итальянец напустил на себя загадочный вид, бросил короткий взгляд на человека в темных очках и ухмыльнулся. «Опасайтесь славянских шпионов!» Он передвинулся, к Диане вплотную, поставил локти на стол и начал рассказывать. Глава моей работы была посвящена религиозным верованиям в 50-е-60-е годы. Принято считать, что хрущевский период был гораздо либеральнее сталинского, но только не в отношении религии, в самом широком понимании этого слова. Особенно сильно давили, например, на баптистов, буддистов и последователей анимизма. Этой верой придерживались обитатели тайги и тундры. Хрущев приказал арестовать всех лам и шаманов, сжечь храмы и святилища. Как все это связано с парапсихологическими лабораториями? В 92-м мне удалось поработать с печально знаменитыми гулаговскими архивами Норильск, Колыма, Сахалин, Чукотка. Я провел перепись всех шаманов, попавших в трудовые лагеря. Работа была скучная, но легкая. В документах указывалась национальность каждого шамана и причина задержания. Тогда-то я и наткнулся на нечто невероятное. И что же это было? С конца шестидесятых многих из этих людей, якутов, немцев, самоедов, перевели. Куда? Итальянец снова взглянул На хранившего полную неподвижность желтоволосого мужчину. Тут становится горячо. Их перевели не в другие лагеря, а в исследовательские лаборатории. В лаборатории? Такие, как восьмое управление Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске. Парапсихологические лаборатории. Диане показалось, что итальянец страшно увлечен собственным расследованием. Свет, преломляясь через стекла очков, отражался в расширенных зрачках. Он не сказал «выдохнул». «Вы ведь понимаете, правда?» Парапсихологам для их опытов нужны были люди, наделенные паранормальными способностями. В этом смысле ГУЛАГ был истинным кладом, ведь там держали многих азиатских колдунов. Ничто не доказывает, что шаманы были наделены хоть какой-то силой, — не поверила Диана. Конечно. В любом случае эти люди ни за что не выдали бы своих тайн русским ученым, но они владели техниками гипноза, транса и медитации всем, что называется измененным состоянием сознания. Над кем же еще было проводить парапсихологические опыты, как не над ними? Диана почувствовала, как кровь отхлынула у нее от лица. Она думала о ТК-17 и спрашивала себя, могли ли исследователи разгадать и присвоить способности шаманов, которых изучали. «Что вы раскопали об этих опытах?» — спросила она. Это была крайне засекреченная область советской науки. Ни в одном прочитанном мной документе не говорилось, о сколь бы то ни было серьезных результатах. Но кто знает, что происходило в лабораториях? Я бы не хотела оказаться на месте шаманов. Думаю, с ними обращались как с подопытными свинками. Она представляла себе несчастных аборигенов, которых оторвали от родной земли, держали в страшных лагерях, а потом проводили над ними загадочные опыты. горлу темной волной подступила дурнота.